Глава четвёртая Электрика выделили сразу. Потасканного вида мужичка тощего телосложения звали Семёнычем. Выглядел тот прямо-таки стереотипно для работника жилищно-коммунального хозяйства. «Ямаха настоящая!» – подсокал языком тот, увидев устройство. «Заведу хоть час, но чтоб цепануть к дому, мне придется повозиться немного. Как управлюсь, позову. Покажу, как вся эта хера рубит». «Как прежде не шиканешь, но жить можно». Оставив человека работать, Артем не стал возиться лишний раз и пошел завтракать к походной кухне. Там как раз началась раздача. Ожидая своей очереди, парень отметил одну странность. Большинство людей уже кутались в теплые толстовки, свитера и кофты, хотя погода по-прежнему стояла тёплая. На него, одетого в футболку, иногда диковато коселись. Оглядев людей, он понял, что странный тут именно он, а не все остальные. То ли из-за эволюции, то ли просто вследствие роста характеристик, но холод в внешней среды ощущался намного мягче. Если учесть приближающейся осени потенциальную зиму, подобное улучшение принесет куда больше пользы, чем кажется на первый взгляд. В этот раз Артем обедал с компанией управленцев, Борисом, что по-прежнему курировал строительные работы, Николаем, тем самым еврейской видом мужичком, и Еленой. Кто-то их называл офицерами гильдии, но, глядя на этих сугубо гражданских людей, Артем испытывал когнитивный диссонанс. Да и тем наверняка было плевать на ранги. Николай и Борис спорили, как долго люди смогут терпеть новые условия жизни без благ цивилизации. Лена же внимательно слушала иногда вставляя незначительные замечания. «Коля, хотя какой ты Коля, изи ты и есть!» В добродушно насмешливом тоне говорил Борис. «Это твой брат ко всему может приспособиться. Вас на Луну отправь, так уже через год с инопланетян деньги сдирать будете. А наш русский Ванька прогрессом разнеженный. Как сейчас будет привыкать к жизни, откатившейся к позапрошлому веку? Ох, не знаю я, что из этого выйдет». Молодой человек видел, что эти люди, жившие в комфорте и обеспеченности, устали от происходящего, но прятались за маска уверенности. Ведь если подчиненный увидит отчаяние в глазах своих офицеров, ни к чему хорошему это не приведет. Сам бы он, наверное, не смог день за днем нести ответственность за других. Работа в одиночку полностью его устраивала. Чтобы как-то поддержать Лену, которой, скорее всего, приходилось еще тяжелее, Он с удовольствием подхватил разговор и рассказал пару забавных случаев, между делом как бы случайно сделав ей комплимент. Отметив, что женщине общение пришлось по душе и немного развеяло упадок моральных сил, парень попрощался. У каждого было слишком много своих дел. Выезд запланировали на вторую половину дня. Следовало поберечь свои силы на это мероприятие. Поэтому Артем отложил тренировку и занялся разработкой нового навыка Гороты За основу, как ни странно, для начала взял плоскость. В первой части нужно было сформировать между руками тонкую физически ощутимую струну. Здесь он достиг успеха быстро. Затык вышел позже. Как и навык плоскости, струна не имела гибкости. И он никак не мог придать ей это свойство. Без него он не сможет плотно захлестнуть шею потенциального врага. Провозившись в бесплотных попытках, Артему пришла идейка. А если найти на общем аукционе проволоку из какого-нибудь проводящего атрибута материала и использовать ее за основу, получится ли настоящее зачарованное оружие? Это было очень интересно, но, к сожалению, реализацию придется перенести почти на неделю. Он уже потратил квоту на общий аукцион На всякий случай парень даже зашел на местный. Но там таких узкоспециализированных лотов, конечно же, не нашлось. Удовлетворился, когда нашел в гараже моток крепкой, но стальной проволоки. Отмерив нужную длину, Артем обрезал и прикрепил металл к удобным ручкам, чтобы не травмировать пальцы. «Превращаюсь в натурального душегуба», — мысленно посетовал молодой человек, примеряясь к инструменту. «Да, неисповедимы пути системные», — взгляд скользнул по завёрнутой ветош картине. Новых мыслей по поводу этого артефакта так и не появилось, а потому Артем решил оставить его в покое кто знает что произойдет попытаясь он избавиться от странного холста потом его отвлек семёныч мужичок ворчал что пока не может подключить генератор потому что нужен щиток реверсивный рубильник и еще какие-то приблуды артём уже имел не самый хороший опыт взаимодействия с подобными прохвостами а потом он не стал слушать вместо этого просто спроецировал угрозу на гуре работника едва оправившись тот мигом рванул доделывать За полчаса электрик нашел и щиток, и все остальное, требовавшееся для подключения. Получив инструкцию, пояснения и рекомендации по работе с генератором, Артем отпустил того «восвояйся». Ходя по острию лезвие в аномалиях, парень стал меньше испытывать жалость как к себе, так и к другим людям. Разве что беззащитные дети вызывали у молодого человека эмоциональный отклик из-за неспособности выжить в текущей реальности. Применять свои способности, чтобы получать от людей требуемые, воспринималось как вполне оправдывающий себя метод. От изучения новой системы электрификации его отвлек БФГ, явившийся рассказать о подробностях и мелочах предстоящей вылазки. Решили ехать в 6 вечера. К этому времени военные, включая всевозможные патрули, концентрируются или на местах расположений, или у населенных пунктов, готовясь к наиболее опасному времени суток. Конечно, из-за позднего времени ДЭХ-группы также повышается риск нарваться на каких-то тварей. Но действительно сильные существа не боятся выходить и днем, А от мелочи негры отобьются. Зато шансы встречи с военными минимальный Иметь проблемы с представителями государства категорически не хотелось. В назначенное время Артем стоял у своего рода автопарка, где автомобили уже готовили к выезду. Там его быстро нашли Вениамин и Михаил. «Короче, мы поедем с тобой впереди, отдельно», — начал вводить в курс дела Бевга, похоже, получивший должность некоего оперативного командира при организации. «Две фуры с работегами, ребята со второго склада и линга на внедорожниках двинутся с задержкой в минут двадцать. Если нарвемся на вояк, дадим им инфу, чтобы сливались. Иначе зеленые тут же все имущество отжать попытаются. Мы вдвоем уж как-нибудь отмажемся». Возможно, БФГ догадывался, что Артем имеет какую-то способность для обнаружения врага. Сам же он с ним подвязался то ли из-за чрезмерной смелости, то ли чтобы молодой человек не посчитал, что его пустили одного на минное поле. Да и дорогу нужно было показывать. Ведь навигаторы барахлили, хотя интернет все еще ловил. Когда основная группа прощалась с родными перед опасным делом, они с Веней уже выдвинулись. До пункта назначения предстояло 2-3 часа потрястись по грунтовым объездным. Такой маршрут выбрали как максимально безопасный. Веня сел за руль, а Артем сконцентрировался, прощупывая территорию на предмет опасностей. За окном уже темнело. Ехали с выключенными фарами, так что его навык пригодился как нельзя кстати. Что будет, как думаешь?» — задал вопрос Вене, пытаясь разбавить скуку от монотонной езды. «Как скоро все вернется к нормальной жизни-то?» «Я думаю, Земле конец, Веня». Невесело пошутил про себя Артем. Собеседник уже ответил, что и сам не знает. Парень перевел разговоры на более невинные темы и шутки. Культивировать постоянную тревогу за будущее просто не имело смысла. Сам молодой человек уже просто принимал все как есть, не надеясь ни на что хорошее. Имущество организации находилось в складских комплексах у трассы Е-30, что недалеко от Москвы. Склады в этом месте по периметру окружали большой автомобильный двор, где вечно парковался по тем или иным нуждам различный грузовой транспорт. Тут же вместились закусочная, заправка, шиномонтажка и прочее хозяйство, когда-то дававшее работу людям из небольшой деревни Маденова, дома которой вплотную прилегали к складам. Сейчас та темнела мёртвыми провалами окна: То ли жители покинули свой кров из-за нашествия тварей и отсутствия защиты, то ли просто опасали светом привлечь внимание монстров или нехороших людей. По поводу последних. Вроде как открытого мародерства и бандитизма еще не было, но БФГ рассказывал о слухах, что некоторые горячие головы, необремененные моральными ценностями, сбиваются в стаи двуногих падальщиков. Так, остановись-ка здесь, попросил Артем товарища. Если дальше поедешь, то окажешься на виду всех случайных гостей. Давай сначала я пешком, остальным передай, чтобы пока встали, а то звук движков еще кто услышит он вышел из автомобиля аккуратно стараясь не хлопать прикрыл за собой дверь идти было недалеко но следовало проверить и сами склады и жилые дома неподалеку людей не было зато обнаружился сюрприз заставивший его ненадолго встать в ступор на чердаке одного частного дома нашли себе жилище какие-то хищные четвероногие твари для молодого человека они опасности не представляли замешательство вызвало другое Прямо сейчас здоровый мохнатый зверь, видимо, самка, вылизывала своих маленьких новорожденных детенышей. Удивительно, но за все время он считал вторженцев системы статичной массой существ, и в голову не приходило, что многие из них наверняка отличаются чрезвычайной плодовитостью, ведь это важнейший фактор, способствующий выживанию всего вида. И сейчас, кормясь беззащитной двуногой добычей, Они не только получают силу системы, но еще и размножаются. «И почему все меняется только в худшую сторону?» Уже с каким-то философским спокойствием подумал парень и пошел дальше. Тратить время на зачистку не стал. Гнездо этих шустриков находилось слишком далеко, чтобы угрожать планам. Хорошо, хоть и дальше путь прошел без заморочек. На складах все оказалось в пределах нормы. Пару ближних к дороге явно пощипали, но в глубине двора, где и находилась их цель, в скрытых помещениях не нашлось. Артем передал личным сообщениям БФГ и Линги, что все в порядке. Ждать их пришлось довольно долго. В темноте автомобили двигались почти на ощупь. Парковали сразу у складов, к тому моменту уже проверенных на наличие угрозы. Все силовики разошлись по территории, оставаясь в радиусе видимости друг друга. У складов началась тихая, но не всегда возня по загрузке. К сожалению, двух дариномеров не хватало, чтобы увести все, а потому Линга выбирал самое важное. Оказывается, генераторы были лишь одним пунктом из большого списка необходимого для жизнедеятельности лагеря. Артем применил маскировку и залез на крышу самого высокого здания, чтобы иметь широкий обзор. Потихоньку потянулось время. Несмотря на темень, загрузка шла своим чередом, и молодой человек начал было думать, что все пройдет спокойно. К сожалению, напрасно. Примерно через час он первым заметил движение по трассе. Не создавая лишнего шума, он предупредил Лингу, БФГ и деда через сообщение, а сам продолжил наблюдение, стараясь поскорее идентифицировать неизвестных. Вскоре он смог разобрать четыре бронированных автомобиля, которыми обычно комплектуют некоторые силовые структуры. Какого черта им здесь понадобилось на ночь глядя, он выяснил очень быстро. Оказывается, силовики попали в какую-то переделку, и их явно обстреляли. Пара единиц транспорта пришла в негодность. Сейчас поломанные машины тянулись с помощью лебедки. Молодой человек вспомнил, что тут есть и автомастерская. Наверное, неожиданные гости двигались именно туда. Ну что за непороха, аж до смешного! поморщился Артем, успевая передавать информацию напарникам. «Именно сегодня, именно здесь вам надо было вылезти. Я предложил их сразу всех в расход. Дед поддерживает, но Лига и остальные застремались. Черный хочет с ними договариваться. Типа за счет связи и документов вывезет». Артем понимал решение Михаила. Убивать людей, которые не принесли вреда, считалось немыслимым для многих даже теперь. Тем более, если это вроде как военные, уважаемые гражданами защитники государства. Возможно, также сыграл момент, что Линга действует как политик. Он не принимает решений, которые осуждаются большинством. Сейчас этот момент может сыграть с ними злую шутку. «Арт, ты уверен?» Он написал лидеру сам, не то чтобы он оспаривал решение. В конце концов, парень сам еще не имел дела с военными, после того, как все закрутилось. И не знал, что те из себя представляют. Но беспокоило нехорошее предчувствие. Линга «Да, будем договариваться. У меня есть нужные документы и знакомства с серьезными людьми. Думаю, миром разойдемся. «Не думаешь, что это какие-то ряженые?» «Вряд ли, но даже если и так, они увидят, что мы вооружены, и уж точно не вступит в вооруженный конфликт с неизбежными потерями». Его, казалось бы, взвешенные решения одобрили все. Только сам Артем был не уверен. Он с высоты своей позиции посмотрел на БФГ и деда. Оба хмурились. Надежда на то, что незваные гости проедут мимо, оборвалась сразу. Уже приближаясь к автомастерской, стоящей рядом с их складами, они отправили на разведку двух человек. Артем, наблюдавший это сверху, мгновенно напрягся. «Оба игроки сильные!» Он так и не научился соотносить ощущения от существа с числовым значением уровня, однако точно понял, что два адепта системы серьезно превосходят боевиков из их организации. «Дело ухудшалось с каждым мигом». Передав информацию, он продолжал слежку. Разведчики практически сразу срисовали жизнь на объекте. Потратив некоторое время на осмотр издалека, они также поняли то, что их автомобили тоже давно заметили. «Эй, кто такие? Отвечайте! Предупреждаем, что на любой попытки сопротивления открываем огонь на поражение!» — крикнул один из силовиков. «Представляться и давать какую-то информацию о себе» он не посчитал нужным. «Мы — легальная организация игроков!» — закричал Михаил, он и остальные на всякий случай укрылись за автомобилями. «У нас есть все документы!» «Чё здесь делаете в темное время суток? Комендантский час не указ?» «У нас чрезвычайная ситуация в связи с отключением электричества». «Нам похуй! Сейчас подъедет командир! Кто за главного? Подходи сюда!» Если не выполните требования представителя власти, огонь на поражение! Отлично. Буквально первыми же фразами Лингу загнали в угол. Неудивительно, ведь, по сути, сейчас военный обладает полномочиями, несравнимыми с любым гражданским. Тем временем подъехали остальные военные, паркуясь на въезде в автомобильный двор, тем самым блокируем выезд. Артем, рассмотрев их поближе, отметил, что те имели стычку или с игроками, или с тварями. Из машин торчали металлические стержни, напоминающие сосульки. Движки не задело, поэтому силовики не бросили транспорт, надеясь, что могут произвести ремонт. Люди в полевой форме покинули транспорт, на всякий случай не забывая использовать его как укрытие. «Бакс, что там?» — задал вопрос командир. «Шныри какие-то, воняют слабостью», — ответил один из разведчиков. «Говорят, что официалы, а вон главных идет перетереть». «Бля, Шараф, так это же негр!» На цвет кожи Шарафа внимания не обратил. Артем оценил командира и поморщился, теряя последние надежды на положительный исход. Довольно молодой человек, видимо, его возраста, тоже был игроком, да еще и примерно одного уровня с разведчиками. Хорошо, что кроме этих трех остальные ощущались намного слабее. Осознав свое преимущество в силе, что они решат делать? «Бак, Симпл!» Обратился тем временем тот к разведчикам. Угладайте, чтобы сразу и всех приговорить, если что начнется». Лига, который, правда, решился подойти один, заговорила. Надо отдать должное. Чернокожий даже сейчас пытался выглядеть невозмутимо. «Кто такие?» «Здравствуйте, мы официально зарегистрированы...» «Документы», — перебил его Шараф, даже не выслушав. Лига удовлетворил требования представителя власти. Артем видел, что тот даже не пытался вчитываться мельком скользнув по паспорту и каким-то бумагам. «Что форах?» «Оборудование. В соответствии с законом о чрезвычайных полномочиях мы временно изымаем транспорт и все материальные ценности в пользу государства». Военный даже не стал вникать в номенклатуру товаров, сразу используя свой главный козырь. «Послушайте, я читал и прекрасно знаю этот нормативно-правовой акт. Вы не можете конфисковать, если это создает угрозу жизни». Договорить он не успел. Шараф резко ударил его в челюсть, отчего Лига кулем рухнул на землю, потеряв сознание. «Попизди еще, черномазый!» — спокойно произнес силовик, после чего криком обратился к остальным. «Слушайте все! Выйдите на открытое пространство, сложите оружие на землю и поднимите руки вверх! Все гражданские, кто подчинится без сопротивления, вправе получить от государства убежище пищевое довольствие на все время чрезвычайной ситуации. Так называемые игроки смогут поступить на оплачиваемую госслужбу. Блять, только ругнулся Артем.